Глава одиннадцатая Ближе к полуночи в нашем доме одно за другим распахиваются все окна. Со дня, как я показала папе коробку, прошла неделя. Сидя на диване, я слышу скрип и стук рам. А спустя ещё секунду шуршащий звук, будто что-то движется вдоль москитных сеток. Это что-то, кажется, злится и пытается проникнуть внутрь. Люди, воры. Шторы в гостиной пухло вздымаются в моём направлении. Огибая их по углам, в комнату пробирается шёпот ветра. «Мама?» Меня пронизывает ужас. Он пробирается глубоко внутрь, как ледяная вода в ткань. Я сижу, не шевелясь, будто приклеенная к дивану. В сознании вспыхивает крошечная искра логики. С её помощью я пытаюсь побороть оцепенение, понимая, Застыв на диване, я вряд ли помогу делу. «Мам!» — мой голос дрожит и поскрипывает. Это слово как заклинание. Шуршание мгновенно прекращается, ветер стихает. Тишина — всё, что остаётся в ответ. Я осматриваюсь по сторонам, проверяю кухню. Ничего. Затем я слышу, как вдалеке что-то ломается, и снова шуршание. чтобы это ни было, оно переместилось на второй этаж и теперь звучит гораздо зловеще. Там наверху на высоких нотах пронзительно свистит ветер. Я слышу, как папа громко ругается у себя в кабинете, слышу его тяжёлые шаги, скрипящие по полу из одного конца дома в другой и обратно. Затем следует очередная порция ругательств. Что там происходит, кричу я. «Я разберусь», — кричит он в ответ. Правда, звучит это не слишком убедительно. Я не хочу подниматься. Но, похоже, помощь ему понадобится. С каждым шагом ноги всё сильнее сдавливает страхом. Этот страх пытается заставить меня застыть на месте, превращает мои стопы в свинцовые и неповоротливые. Не считая случая с белой краской, на втором этаже я появляюсь крайне редко. Поднимаясь по ступеням, Я не могу избавиться от мысли, что приближаюсь к месту, где лежало тело. Тело. Пятно. На полпути слышу ещё одно крушение. В этот раз настолько громкое, что я съёживаюсь и закрываю уши ладонями. Я зажмуриваюсь и резко сажусь. Тело, тело, тело, пятно, пятно, пятно. Ли! Это папа. Он стоит наверху лестницы и опирается на перила, словно после поражения. «Что это?» — спрашиваю я. Он качает головой. В то же мгновение поднимаются последние порывы ветра. Они влетают в открытые окна, сталкиваются над лестницей, закручиваясь в миниатюрный торнадо. Затем в него внедряются алые частички. Папа борется с вихрем, снова и снова пытаясь обхватить его руками. Внезапно ветер стихает. Всё успокаивается. Порванная москитная сетка, как перекати поле, летит через второй этаж, потом несколько ступеней вниз и, наконец, останавливается. Папу облепляют какие-то красные частички. С холодным и гневным выражением на лице он пытается их стряхнуть. «Что это?» — спрашиваю я, всматриваясь. Но едва успев задать этот вопрос, я уже знаю ответ. Теперь ему даже не обязательно отвечать. «Перья», — говорит он, — «это чёртовы перья». Дни сменяют друг друга, но мы не обсуждаем случившееся. Ни слова о перьях, ни слова о птице. Папа делает вид, что никакого странного ветра в нашем доме и в помине не было. Но он молчаливее обычного, значит, всё-таки испугался и даже больше, чем я. Проходит долгая неделя, полное холодного молчания, неопределённости и карбозольного фиолетового а потом он бронирует нам билеты на самолёт